Замок с петель сам собой свалился, и в щелку видать черную пустоту. Парень он был любопытный, не робкого десятка, полез. Думал, может, каску немецкую добудет, или, если повезет, рожок от шмайсера. Те же мины, если их осторожненько вынуть и аккуратненько разобрать, очень могут пригодиться для рыбалки. По всему следовало кольки в этой гиблой штольни подорваться, но здесь-то и проявилась его звезда.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 Подовые серебряные подсвечники и прочие ценные предметы церковного обихода. Когда советская власть придумала передать недвижимость, очень, кстати, огороженную каменной стеной введение ведение ЧК ОГПУ, монастырь прикрыли. Пришли за драгметаллами, а ни черта нет, одни голые стены. Попрятали куда-то монашки все свое добро. Спрашивается, куда? Не по улицам же революционной столицы таскали они злато-серебро. Здесь оно где-то родимое.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 Чухчев сбегал в общежитие, переоделся в старую форму, которой теперь пользовался только для практических занятий типа учебной облавы в бомжатнике, натянул кирзачи, сунул в сумку саперную лопатку и хороший фонарь туса. Товарищи подарили на тридцатилетие для ночной рыбалки. До вечера потерся в учебном корпусе, потом двинулся к выходу, вроде как со всеми, однако по дороге свернул в сторону и вдоль стенки, вдоль стенки нахоз двор. Промаялся в глухом углу, забравшись в кабину списанного Зила до 11 и лишь когда на территории стало совсем тихо, приступил к делу. За часы ожидания энергии в капитане накопилось столько, что полутораметровую яму он вырыл минут за пятнадцать. Старинная дверь обнажилась полностью. Была она хоть и поеденная ржавчиной, но крепкая, не то что штольнинская халтурного послевоенного производства. Однако чухчив и это уделал в пять секунд. Так рванул створку, что она чуть с петель не слетела. Пригнувшись, шагнул в темноту, прикрыл за собой дверь и лишь тогда включил тусу. Увидел под ногами ступеньки. Спустился и хорошо спустился метров на семь-восемь. В подвал, или если по-историческому подклет который под церковью, Чухчев уже раз наведывался, однако ничего интересного там не обнаружил. Только пыльные полки с архивной канцелярией но подземелье, в которое он попал теперь, явно находилось ниже. Луч пошарил по клочьям паутины на сводчатом потолке, по грязно-белым стенам, побитому кирпичу на полу. Тихо было до того, что капитан отчетливо слышал стук собственного сердца. — Спокойно, Коля, — сказал себе Чухчев. — Не гони волну. Раз вход сюда засыпали, значит, было чего прятать. Будем искать. Согласно установленному порядку произведения обыска замкнутого помещения, от угла и по часовой стрелке метр за метром. Стенка, с которой было решено начать досмотр, капитана озадачила. Она была вся в мелких выбойнах, очень знакомого вида. Приглядевшись, Николай понял, следы от пуль, револьверных или пистолетных. Сначала удивился, но когда приметил на полу в пушистой пыли росы пержавых гильз, загадка объяснилась. Ёлки, это ж расстрельный подвал. Раз в монастыре была чекистская тюрьма, то, конечно, чистые руки, горячее сердце мочили тут врагов революции. В те времена особо не церемонились, условно досрочными не баловали. Теперь понятно, почему подвал закупорили и дверь завалили. Ужас, как разочаровался капитан Чухчев. Ну и, конечно, не по себе стало. Человек он был не то чтобы нервный или впечатлительный, но по-своему чуткий. Не в смысле сентиментальности, а в смысле остроты чутья. Когда столько лет высматриваешь вокруг тайные одному тебе заметные знаки, эта мистика даром не проходит. И послышались Николаю типа крики, стоны, эхо выстрелов, даже вроде как матюгом шумнуло. Он уж хотел уносить ноги из этой поганой ямы, да звезда не пустила. Шепнула на ухо, загляни-ка, Коля, вон в тот дальний угол. Чухчев? прогнал из психики несуществующие звуки и двинулся в указанном направлении. Там, в углу, было очень нехорошо. Капитан затруднился бы объяснить, откуда у него возникло такое ощущение, но по коже побежали мурашки. — Ну, стена! — посветил фонарем Николай, пытаясь уразуметь, в чем дело. — Ну, плесень! Мышиный помет! Скорее, крысиный, больно катышки здоровые. Издали донеслось бом-, -бом, -бом Это часы на монастырской колокольне начали отбивать полночь. Чухчев потер пальцем под усами, потом по передним зубам. Была у него такая привычка, если сильно над чем-нибудь задумается.